Положение казалось настолько безнадежным, что смертельный ужас полностью парализовал волю Мартисона к сопротивлению. Он покорно ждал своей участи. Каймар не спешил. Его глаза, слегка приподнятые над головой, выглядели необычайно подвижными на костеневшей аллигаторской морде. Казалось, животное внимательно изучает свою будущую жертву. Что-то осмысленное уловил Мартисон в этом несущем смерть взгляде что-то похожее на внимание. Потом он почувствовал толчок, шершавая жесткая коктерка кожи проехала по бедру, оставляя на ноге кровавый след. И в ту же секунду вода вокруг него забурлила. Берег начал вдруг стремительно приближаться. Лишь через несколько мгновений он понял, что до сих пор жив. Больше того, он сидел верхом на каймаре позади его кошмарных глаз и этот ненормальный каймар со скоростью торпедного катера летел прямо к песчаной косе. Прежде чем Мартисон окончательно пришел в себя, прежде чем он сумел по достоинству оценить возникшую ситуацию, тупая зубастая морда уткнулась в песок. Легким, осторожным движением одного единственного щупальца его высадили на берег. Голова каймара отодвинулась. В последний раз сверкнули умные, слегка насмешливые глаза чудовища и водная поверхность сомкнулась над ним. Первым среди подбежавших к Мартисону людей был лейтенант Прентис Стоун. Тот самый космодесантник, с которым они вместе сражались с Ракшасом. Мартисону стоило немалого труда добиться от совета его перевода, и теперь он руководил институтской береговой охраной. Они испытывали друг другу взаимную симпатию. Этот молодой военный был, пожалуй, единственным человеком в многочисленном штате институтских служащих, кому Мартисон безоговорочно доверял и с кем позволял себе вести доверительные неофициальные беседы. Вот и сейчас, когда первые восторги по поводу его чудесного спасения остались позади, когда он облачился в сухую одежду и присел у электрокамина, потягивая из чашки горячий хмельник, Прентис остался с ним. Едва последний из медиков покинул комнату, как Мартисон сразу же отставил чашку, сбросил с себя напускной расслабленно умиротворенный вид и спросил Прентиса без обиняков. "Ну и что вы думаете об этом на самом деле? Думаю, что вам чертовски повезло. Я не о том. Мне кажется, у бессмысленного на первый взгляд нападения на хорошо защищенный мыс была одна очень важная цель." сорвать завтрашний запуск ТМ-генератора. Если вы правы, они должны быть прекрасно осведомлены о наших делах. Вот именно. Лейтенант плеснул в свою чашку еще немного хмельника и небрежно развалясь в кресле задумался. Оставаясь наедине друг с другом, они давно уже чувствовали себя совершенно непринужденно и забывали о субординации. Раньше в этом кресле часто сиживал Флоренс, Но после возвращения из камеры у Вивба, в характере этого человека произошли значительные изменения. Он стал подозрителен, мрачен и в конце концов начал избегать старых друзей, несмотря на все их усилия противодействовать этому. «Ваши прогулки по косе. Вы не заметили, что почти каждый день совершали их в одно и то же время?» – спросил Стоун, задумчиво рассматривая Мартисона через свою полупрозрачную чашку. Вся моя жизнь здесь подчинена строгому расписанию. Этим могли воспользоваться. Похоже, психологические тесты действуют далеко не во всех случаях. Я давно это подозреваю. Можно к ним подготовиться, если заранее знаком с содержанием. Мне кажется, произошло что-то подобное. Я ни на минуту не сомневаюсь, что здесь у нас находится не один шпион захвата. Слишком уж интересен для них этот объект. Почему же не предпринимаются меры по их обнаружению? Это хлопотно и к тому же бесполезно. Вместо одного обнаруженного шпиона сразу же появится два новых. Вы хотите отменить завтрашнее испытание? Наоборот. Именно этого они от нас ждут. Мне не хочется оставлять им время для повторных нападений. И есть одно обнадеживающее обстоятельство. История с Каймаром. Вы по-прежнему утверждаете, что это был каймар? Я ведь не похож на сумасшедшего, Стоун. Скажем так, это был не совсем обычный каймар. Мне кажется, кто-то чрезвычайно заинтересован в том, чтобы я как можно скорее попал в кармин. Кармин? Так называют свою страну существа, обитающие за временным барьером. И этот кто-то могущественен настолько, что способен управлять каймарами? Возможно, это не самый сильный фокус из его арсенала. Во всяком случае, меня эта история обнадежила. Может быть, мы найдем могущественных друзей там, где этого совершенно не ждали.